Приходит Тит к вечеру, сам не свой, и рассказывает чудеса. Дом, дворец, паркет, лакей, горничный. Сама графиня почти не говорит по-русски, но три компаньонки трещат безостановочно и переводят все ее слова. А еще, говорит, там племянница графини. Ну так это... и не стал дальше распространяться. Вижу, что дело у него на этой точке что-то запнулось. Еще как узнали, как звать товарища, то наперебой звали его по имени и отчеству, и сама графиня звала Тити-Тити-Тити. Среди недели пошел уже я в графскую усадьбу с цилиндром в руке и с тросточкой. Действительно, оказалось, почти все правильно, как говорил Тит. Только он не упомянул про котеночка с голубым бантом на шее, с которым постоянно возилась племянница. Спрашивают, почему не пришел т и т и т и т и зубы, говорю, у него разболелись. Через три дня пошел снова Тит к графине, и у него про меня спрашивали. Он тоже ответил, что у меня зубы болят. Старая компаньонка прислала ромашку для полоскания. И все просили, чтобы мы пришли вместе. а п л е м я н н и ц ы Тит, если и говорил, то с большим замалчиванием. Вижу, что тут дело было уже на крючках. Тит таков был... что, как увидит, молодой женский пол так и потеряет голову. На этом месте почти все обрывали Максимова. — Постой, постой! А ты разве забыл, что с тобой было в свое время? А Максимов конфузливо. — Ну, у меня другое дело. Сами знаете, покрепче все выходило. Но послушайте, что дальше нас ожидало? Чудеса! «Как же идти вдвоем к графине? Где взять другой костюм?» Обратились к фельдшеру, у него ничего подходящего не оказалось, но он подумал, подумал и говорит, вот что, «Пойдите-ка вы к мельнику, недалеко отсюда, в лесу, на речке, у него, пожалуй, найдете». «У мельника? У него-то откуда?» а вот там узнаете. Вам ничего не стоит, недалеко, и прогулка хорошая. Пошли мы и нашли речку, и мельницу с и д у ю от времени и мучной пыли, чмокают колеса, внизу т ё м н о з е л ё н ы й омут. Тит в восторге от пейзажа собирается прийти сюда писать. Вышел мельник, еще довольно молодой, обликом, никак на мельника не похожий. Узнал, кто мы, и радостно повел нас в избу. Живет, видимо, в довольстве, в избе чисто, и обстановка приличная, хотя на севере такие дома встречаются и у крестьян. Жена миловидная, приветливая, славный белокурый мальчуган кругом матери вьется, говорит хозяин по-городски. Мы объяснили ему, зачем пришли, нет ли у него подходящей одежды. Для вас, говорит, найдется. Пойдемте же примерим. Пошли в спальню, кровать, стол, сундук. А на стенах мы так и ахнули. Отличные этюды академически обнаженных натурщиков натурщиц это говорит хозяин я здесь держу а то крестьяне как увидят так и плюются да откуда вы их здесь добыли откуда мельник сел на сундук и горько улыбнулся сам писал